Голова восьмая. «Может, статься После водки продолжал Савченко. «Что ты в новый призыв пойдешь уже урядником?» «Будешь замком взвода». Ледяной стаканчик быстро греется в руке после того, как жидкости в нем не осталось. Аким хотел вылезти из мякоти дивана, поставить рюмку на стол, да китаянка, сидевшая рядом, не дала. Забрала у него посуду и опять навалилась ему на плечо, уже как-то естественно. Даже по-хозяйски. Как на своего мужика. Прижилась уже. А он на это и внимания не обращает. Думает о повышении. С замком взвода. Эх, вот бы правду говорил Савченко. С замком взвода. Тут и до взводного один шаг. Один шаг — это и прапорщик. А прапорщик уже может писать прошение на офицерский экзамен. Эй, Аким! Олег хлопнул его по плечу. «Ты хоть меня слышишь?» «Чего?» — встрепенулся Саблин. «Ишь, как тебя пробрало!» — смеется Савченко. «Уже, видать, об офицерских звездах подумал?» «Ничего я не думал», — зло говорит таким. «И злится он, потому что Савченко опять прав». «Да я ж понимаю, чего ты? Я бы сам бы радовался, да мечтал случить со мной такое. Но я тебе вот что скажу». — Если хочешь звезду на погон, я тебе посодействую. — Что? — не понял Аким. Да — До урядника ты сам дослужился, а стать прапорщиком я тебе подсоблю. — Как? — опять не понимал Саблин. — То моя забота, — загадочно отвечал Олег. — А дальше подаешь прошение на офицерский чин. — Сядешь за учебники? — Наймем, — Савченко сказал. «Наймем. Тебе учителя и сдашь экзамен. Ты же не тупой. Военное дело знаешь. Чуть подучишь, и все, ты уже замком сотни. подсотенный, Офицер!» Аким опять стал лицо тереть от таких перспектив. Опять заволновался. А девка, голозадая мужчинам, еще налила водки. Они взяли рюмки. Чокнулись. после рюмки Акима как осенило. Девка опять забрала у него посуду, а он глянул на Савченко и спросил. «А тебе-то, Олег, зачем мне помогать? Неужто по старой дружбе?» «И по старой, не растерялся радушный хозяин. И по новой. Дело у меня к тебе, я ж говорю. Товарищ мне нужен. Крепкий товарищ. Такой, как ты». «Никак дело какое задумал, догадался Аким. Савченко до этого говорил с улыбкой, до да с усмешкой, а тут вмиг стал серьезен. Он глянул на девицы, щелкнул пальцами и указательным пальцем показал на выход из комнаты. Девки, видать, дрессированы были хорошо, без слов встали и пошли, покачивая задами прочь. Ни слова, ни вопроса. Мужчины остались одни. Опять, наполнив рюмки, Савченко сел ближе и заговорил: Понимаешь, друже, есть дело одно. Один заказ. Большой заказ. Дело непростое. И под него хочу людей собрать. И не просто промысловиков. Там с одной такой Ватагой не вытянуть. Хочу строевых казаков взвод собрать. Ну, может и не взвод, но десяток не меньше. Хочу, чтобы ты ими командовал. «Вот что я тебе...» — начал было Аким отказываться сразу. «Стой!» — прервал его Савченко. 150 рублей твоя доля!» Саблин замолчал и не знал, что теперь ответить. «Едва ли он в болоте зарабатывал пятнадцать рублей в год!» Стал кольцо обручальное теребить и молчал, а Савченко не успокаивался. Дальше гнул. «Сто пятьдесят оклад!» Я тебе их вперед дам. Насте своей оставишь. А когда с дело придем с удачей, так еще сто дам. А не возьмем нужного, так и не спрошу про 150. Видно, дельце ты непростое затеял, — произнес Аким медленно. Непростое. Было бы простое, так я бы со старателями пошел. Из бродяг в атагу бы набрал. А это дельце с бродягами не осилить. «Какой-нибудь ящик у пришлых раскурочить хочешь?» Олег кивнул. «Не просто ящик. Это главный ретранслятор. Таких на 200 километров границы всего один». «На лодках подойти можно?» «Никак. На горе их ставят. От болота до него 47 километров. И все в горку». Саблин молчал. Ждал, пока Олег скажет главное. И тот сказал. А между берегом и ретранслятором застава переделанных. Одних солдат штук восемь, не считая всяких других уродов. Вот теперь все встало на свои места. Теперь стало понятно, почему Савченко готов платить такие деньги. Прежде чем ответить... «Надо бы взглянуть те места, карту поглядеть», — говорил Аким задумчиво. «Может, коптер туда погонять, чтобы карты сделал? Есть у тебя коптер?» «Есть. Хороший, с большим разрешением. А что там за местность? Барханы? Нет. С лодки сходишь, сразу горы начинаются. Сплошной лес». «Лес». С одной стороны, лес это хорошо, можно будет подойти к заставе переделанных скрытно. Но сам по себе лес это не шутка. Это не степь, где, кроме жары до да саранчи бояться нечего. В лесу на каждом шагу смерть ждет. И часто так бывает, что ты даже и не узнаешь, от чего умер. Смотреть все нужно на месте. Карты нужны. Наконец, говорит таким. — Я так тебе ничего обещать не могу. — Да поехали, посмотришь. — Погоняем коптер, поснимаем, карты сделаем, — предложил Савченко. — Я завтра поутру за бегемотом иду, — отвечал Аким. — Да я знаю, — говорит Савченко. — Я с вами хотел. Бесплатно бы пошел. Ни разу на бегемота не ходил. — Да там у вас головин главный. Он меня не любит. «А кто тебя любит?» — подумал Саблин, но сказал другое. «Я подумаю». «А думать нечего тут таким?» — вдруг как-то жестко проговорил Савченко. «Думать нечего». «Поможешь мне, и я тебе помогу. Помогу и чин прапорщика получить, и экзамен на офицера сдать». «Без тебя, думаешь, не справлюсь?» — так же жестко ответил Саблин. «Справишься! Ты своим горбом вытянешь, ты упрямый, но со мной быстрее будет!» Савченко заговорил еще жестче. «Ты дочке младшей через пару лет легкое менять будешь!» «Вообще-то, врач Акиму и Насте сказал, что замена легкого уже через год понадобится!» «Оплатить, что ли, хочешь?» — спросил Саблин с усмешкой. «А еще через два?» — словно не слышал вопроса Олег. «Будешь ей второе легкое менять?» «А потом?» «Опять менять?» «А к двенадцати годам что делать будешь?» «Грибок уже так заматереет, что ни антибиотиков, ни иммунитета бояться не будет». «Будешь ребенку все нутро менять?» «Легкие, пищевод, носоглотку?» «Все поменяешь и так каждые два года?» Аким молчал. Смотрел на Савченко из-под лобья. Он и сам все это знал. Зачем Олег ему напоминал об этом? А тот продолжал. «Я твою дочь вылечу. Если добудем то, что нужно, те люди, что просят вещицу, вылечат твою дочку». «Брешешь?» Сухо и с металлом в голосе спросил Аким. «Тебе бы не стал», отвечал Савченко. «Обманешь? Убью». Просто и без злобы, и намека на угрозу произнес Саблин. «Во всяком случае попробуешь», — ни секунды не сомневался Савченко. «И что же это за люди такие, что грибок у детей научились выводить?» не мог успокоиться Аким. «Сделаем дело, познакомлю», — обещал Савченко. «Откуда они? Может, с находки?» — С Енисея, с Норильска, с Дудинки. — Сделаем дело. — Познакомлю, — твердо повторил Савченко. Теперь у них было много тем для разговоров. Но вот времени у Акима не было. Он вылез из удивительного дивана. — Приду из рейда, поговорим. — Может, бассейн, — предложил Савченко. — Девушки мои тоже поплескаться хотели. «Нет, пойду». Аким глянул на бассейн с заметным сожалением. «Через двенадцать часов выходим». А, Настю свою боишься?» заулыбался Олег. «Дурак ты!» беззлобно сказал Аким. «Ну, я понимаю. Я бы такую тоже боялся», ухмылялся Савченко и протянул Саблину руку. Саблин протянутую руку пожал. Юра как знал, что разговор закончился. Когда Саблин садился на квадроцикл, он ему позвонил. «Ну, поговорил с этим мутным?» «Поговорил». «Ну и что?» Сказал, «Яшку с собой брать не будет». «Не ерепенился?» «Да нет». «Я попросил, он сразу согласился». Как не подмывало Акима рассказать о том, что он узнал у Савченко... но хватило ума сдержаться. Ни про повышение, ни про выгодное дельце юрки не сказал. во сколько встречаемся спросил червоненко. в рыбацкий час ответил саблин и ухмыльнулся. Юра не шибко хороший рыбак был. у него доход с сушилки был, чего ему в болоте пропадать. Он не знал, что это за рыбацкий час. это когда? уточнил Червоненко. так это все знают в станице что на болоте стоит все знают когда рыбацкий час смеялся аким а, а мил человек да ты никак поднабрался там у савченко догадался друг чего поднабрался сразу стал серьезен аким точно выпил а я думаю чего ты расшутился то обычно слово от тебя не дождешься А тут гляньте на него. Шутит он. Шутник. «Ну, выпили малость», — признался Аким. «Старые дружки, значит, старье блие вспоминали?» «Ну, вспомнили что-то». «Ладно. Во сколько быть на пристани?» «В три, Юра, рыбаки в болото идут». «Ясно, буду я. Наверное, Тэшку». Т-2010. Стандартная 20-зарядная 10 армейская винтовка. Возьму. На всякий случай. А ты-то свой дробовик возьмешь? Нет. Двустволку. Там не воевать. Там разве что зверье бить придется. Кстати. Юра, ты захвати запасной двигатель с винтом. Я подумал, что у самогон начинается. Он сейчас злой будет. Понял. Возьму. «Давай! До завтра!» Аким встал, как обычно, в половину второго. Думал, тихо уйти, как обычно. Вот только Настя уже не спала. Сидела на кровати рядом. «Ты чего вскочила?» «Провожу», — ответила жена. «Я ж не в призыв ухожу. Я же на охоту. А ты тут чуть ли не прощаешься, — с упреком говорит Саблин». Сидя на кровати, натягивает свое армейское белье. Кольчуга плотно прилипает к телу. она долго держит температуру у нее продольные капилляры, в которых хорошо расходится и сохраняется охлаждающий газ. покормлю тихо и без обычного гона рассказала жена и добавила: вон эту кольчугу свою натягиваешь говоришь что на охоту идешь. Да хватит уже кольчугу беру чтобы не париться. Там на юге уже 45 днем будет. Молчу, я, молчу. Она тихо встает и идет на кухню. Он прямо в кольчуге, не экономия воды, плещется в душе. Воду почти холодную делает, чтобы белье температуру нужную набрало. Потом идет к детской. Там дети все спят, кондиционеры шуршат, в комнате не жарко. Все нормально. Все как обычно. Он подошел к маленькой. У нее сползла маска. Аким ее поправил. Наталка не проснулась. А он, наверное, и хотел, чтобы хоть глаза открыла. Ну, да ничего. Спи, дочка. Скоро вернется батька и займется твоим здоровьем. Уж батька постарается. Если дядька Савченко не врет, будешь ты здорова. Он пошел на кухню завтракать. А Настя так сидела рядом, смотрела, дура, так, словно прощалась. И напоследок ляпнула. «Может, не пойдешь? Не хочу, чтобы ты уходил. Нехорошо на душе. Ему аж есть расхотелось. Надо же так в дорогу провожать. Вот одно слово. Дура. Лучше бы спала».